Подземный город оказался огромен. Гостей или пленников пробили широкими коридорами, рыночными площадями, узкими улочками, на которые выходили дубовые двери жилых чертогов. Круткольх освещали сталактиты и сталагмиты, сливочно-желтые, дающие мягкий теплый свет. Кое-где росли уже знакомые бригаде по подземелью цитадели мхи. Однако они не были окрашены в такой насыщенный фиолетовый, как в Дайе-Литель. я есть хочу», — мрачно заявила Тори спустя еще час пути. «Здесь мясом пахнет просто одуряюще. Хорошо живете, подгорные братья и сестры». Оглянувшись на нее, идущая впереди Шуширотта улыбнулась. «Не беспокойтесь, уважаемая рубака, скоро будем на месте». В дальнем конце огромного овального зала сияли тусклым золотом дверные створки, в которые мог бы легко пройти дробуш в истинном обличье. Изображение восходящего солнца на них распалось пополам, когда они медленно открылись, являя взором восхищенных членов бригады гигантский зал, стены и потолок которого терялись в темноте, несмотря на светящиеся основания каждой из колонн поддерживающих свод. Колонны были витые, искусно украшенные резчиками, и ни один орнамент на ней не повторял другой. Руфусилья с благоговением стащила с головы рогатый шлем. «Бородатая мама моя!» — ахнул Ёжевиш, приглядываясь к рисункам. «Какая красота! Это ж родовые письмена гномьих семейства Тикрея, да, Шуша?» Гномелла с гордостью кивнула. Восторг почтенного синих гормастера ей был приятен. Колонны, вначале стоящие плотно, разошлись, давая взглядом перспективу. В на возвышении, сложенном из странного вида желтоватых бревен, на алом троне, украшенном драгоценными камнями, восседала фигура, одетая в традиционные для гномов одежды. В светлых волосах сидящего гнома одинокой каплей блестел королевский алмаз чистейшей воды, вплавленный в обруч из белого золота. Скромненько и со вкусом. Руфусилья споткнулась и едва не упала. — Ты чего? — удивилась сестра, поддержав ее под локоть. Там отнула головой, как упрямый бычок, не желающий идти на заклание. Конвоиры-пограничники синхронно опустились на одно колено. Шушрота махнула ладонью, призывая спутников остановиться и поклониться трону. «Подойди!» — прозвучал низкий голос. Гномыла пошла, кланяясь по пути к каждому из застывших вокруг возвышения придворных. Отдельный, самый почтительный поклон достался древнему старику, расположившемуся на нижней ступеньке трона с внушительным молотом в руках. Именно ему она что-то тихо сказала, и он медленно поднялся по ступеням. Склонившись к фигуре на троне, передал слова Гномеллы, результатом чего явился новый приказ. «Пусть подойдут ближе». Возвышение с алым троном оказалось курганом, сложенным из огромных потемневших от времени костей. Его основания составляли тупорылые костяные морды с неровными зубами, один взгляд на которых сбивал смотрящему дыхание. Над ними стояли чьи-то грудные клетки. В них мог бы легко въехать конный экипаж. Части скелета помельче заполняли внутреннее пространство. Из больших и малых берцовых была искусно сложена многоступенчатая лестница. Кости в ней блестели, стертые ногами посетителей. Члены бригады остановились в нескольких шагах от нижней ступени. Виньо спряталась за жениха, вцепившись в его ладонь обеими руками. Она не побоялась уйти из дома с любимым в никуда, не испугалась тролля, бросившись друзьям на помощь, не устрашилась вступить в неравный бой с Шайлу и отправиться на поиски суженого. Но безглазые зубастые черепа вызвали у нее самый настоящий ужас. Фигура с королевским венцом на челе встала. Гном был мощен, красив собой и относительно молод. В полной тишине он спустился к посетителям. Прошел мимо оборотней, заставив их расступиться, но будто бы не заметив, и остановился перед сестрами-рубаками. В патронной зале разнесся гулкий звон. Это зазвенел шлем, выпавший из ослабевшей руки Руфусилии Аквилотской. Однако спустя мгновение и она, и остальные гномы склонились в глубоких поклонах. Светловолосый король молча вернулся на возвышение. Шушрота потянула застывшую рубаку за рукав, прошептав, «Аудиенция окончена, идемте!» Турусилья, подняв сестринский топор с пола, где тот так и продолжал лежать, подхватила ее под руку и потащила за шушей. На лице младшей Рубаки расцветали пятна гневного румянца. «Что произошло?» — тихо поинтересовался Верыш Уяга. «Ты что-нибудь понял?» Тот качнул головой. С тех самых пор, как пришел к себя после удара тролля, Рюворон, казалось, проглотил язык. «Они, похоже, знакомы!» — подал голос Варгас. «Их знакомство нерадостное!» пробурчал из-за их спин Йожевиш.